Глава 143. Допрос. Придя в чувство и немного приведя в порядок мысли, Филипп направился к Андреа. По мере того, как он приближался к флигелю, призрак несчастья постепенно таял. Ему начало казаться, что это был только сон, а не жестокая действительность, которую он не желал принимать. Чем больше удалялся он от доктора, тем меньше верил его словам. Конечно, наука ошиблась, а добродетель все так же непорочно. Разве врач не подтвердил это, пообещав навестить сестру? Но когда Филипп предстал перед Андреа, оказалось, что он так побледнел и осунулся, что теперь пришла очередь девушки встревожиться за брата и удивиться, как за такой короткий срок он мог столь сильно измениться. Так подействовать на Филиппа могло лишь одно — «Господи, брат, неужели я так тяжело больна?» — спросила Андрея. «А что?» — не понял Филипп. «Мне просто показалось, что разговор с доктором Луи вас напугал». «Нет, нет, сестра», — ответил Филипп, — «доктор спокоен за вас. Вы сказали мне правду. Мне стоило больших трудов уговорить его еще раз зайти к вам». «Зайти ко мне?» «Да, это не стеснит вас, Андрея. При этом Филипп пристально смотрел в глаза девушке. — Нет, — безмятежно ответила та, — если только этот визит хоть немного вас успокоит, но скажите, почему вы так страшно побледнели? — Вас это беспокоит, Андре? И вы еще спрашиваете. — Значит, вы меня сильно любите, Андреа? — Простите? — переспросила девушка. — Я спрашиваю, Андреа, вы меня любите все так же, как в дни нашей юности. — О, Филипп, Филипп, значит, для вас я... «Один из самых близких людей на свете!» «Самый близкий!» «Единственный!» — вскричал Андреа, после чего, смутившись и покраснев, добавила, «Извините меня, Филипп, я забыла нашего отца, да?» «Да!» Филипп взял руку сестры и, с нежностью взглянув на девушку, проговорил: "Андрея, ради бога, только не подумайте, что я стал бы вас порицать, если бы в вашем сердце нашлось место и для иного чувства, кроме любви к отцу и ко мне". Затем, присев рядом с сестрой, он продолжал: "Вы сейчас в том возрасте, Андрея, когда сердце молодой девушки отзывчивее, чем ей самой этого хотелось бы, а Божья заповедь велит женщине оставить родителей и семью и следовать за супругом". Некоторое время Андреа смотрела на брата с таким видом, словно он говорил на неведомом ей иностранном языке, после чего с непередаваемым простодушием расхохоталась. «С супругом? Вы, кажется, сказали что-то насчет моего супруга. Господи, Филипп, да он еще не родился. Во всяком случае, я такого не знаю». Тронутый столь искренним ответом, Филипп пододвинулся поближе, взял руку сестры в свои... И сказал, «Прежде чем иметь супруга, милая Андреа, нужно найти жениха, возлюбленного». Андреа с изумлением смотрела на Филиппа, чувствуя, как пытливо брат всматривается в ее ясные невинные глаза, в которых отражалась вся душа. «Сестра», — продолжал Филипп, — «с самого вашего рождения вы считали меня своим лучшим другом, а для меня были единственной подругой». «Сами знаете, я никогда не оставлял вас ради того, чтобы поиграть с приятелями. Мы с вами вместе росли, и ничто никогда не омрачало нашего безграничного доверия друг к другу. Отчего же с некоторых пор вы безо всякого к тому повода так изменились ко мне?» «Я изменилась к вам, Филипп? Изменилась? Объяснитесь же! После вашего разговора с врачом я решительно не понимаю ни единого вашего слова». — Да, Андреа, — вздохнул Филипп, прижимая девушку к груди, — да, моя милая сестрица, страсти молодости пересилили детскую привязанность, и теперь я для вас недостаточно хорош или надежен, чтобы вы открыли мне свое преисполненное любви сердце. — Брат, друг мой, — удивляясь все сильнее, — возразила Андреа, — о чем вы говорите? Почему вы все твердите мне о любви? — Андрея? Сейчас я наберу смелости и задам один вопрос, для вас опасный, для меня болезненный. Я понимаю, что просить, или вернее требовать, чтобы вы доверились мне в такую минуту, значит уронить себя в ваших глазах. Однако, как это не больно мне говорить, пусть лучше я почувствую, что вы не так меня любите, чем покину вас в бездне грозящих вам несчастий, «Ужасных несчастий, если вы, Андрея и далее станете хранить молчание, о котором я скорблю и на которое не считал вас способной, когда речь идет обо мне, вашем брате и друге». «Брат мой, друг мой!» — откликнулась Андрея. «Клянусь, я не понимаю ваших упреков». Андрея, вы в самом деле хотите, чтобы я объяснился?» «Разумеется, хочу». «Но тогда пеняйте на себя, если, воспользовавшись вашим разрешением, я стану называть вещи своими именами, если я заставлю вас покраснеть, а ваше сердце замереть от стыда. Своим несправедливым недоверием вы сами заставили меня проникнуть в сокровенные глубины вашей души и вырвать оттуда тайну. Я согласна, Филипп, и обещаю, что не буду сердиться за то, что вы собираетесь делать». Объятый волнением Филипп встал, взглянул на сестру и принялся расхаживать по комнате. Обвинения, которые складывалось у него в голове, и спокойствие девушки до странности противоречили одно другому, и молодой человек просто не знал, что подумать. Андреа же в изумлении смотрела на брата и мало-помалу цепенела, видя, как он серьезен, как мало похож на того ласкового старшего брата, к которому она привыкла. Прежде чем Филипп заговорил, Андрея встала и взяла его под руку. Глядя на него с неизъяснимой нежностью, она попросила «Послушай-ка, Филипп, посмотри мне в глаза». «О, я и сам не желаю ничего иного», устремляя на нее пылающий взгляд, ответил Филипп, «что ты хочешь мне сказать?» Я хочу сказать Филипп, что ты всегда дорожил моей дружбой. Это вполне естественно, потому что и я дорожила твоей заботой и привязанностью. Так вот, посмотри хорошенько мне в глаза. Девушка улыбнулась. Ну что? Видишь ли ты в них какую-нибудь тайну? продолжала она. О да, вижу, отозвался Филипп. Андре, ты в кого-то влюблена? Я? воскликнула девушка. Даже самая гениальная актриса не смогла бы произнести это одно единственное слово с таким неподдельным изумлением. И Андреа расхохоталась. «Я? Я? Влюблена? Или в тебя кто-то влюблен?» «Тем хуже для него. Раз этот кто-то мне не представился, а следовательно и не объяснился, значит, любовь его пропадает понапрасну». Видя, насколько чистосердечно сестра смеется и шутит над заданным ей вопросом, как чиста лазурь ее глаз, до чего целомудренно и простодушно она себя ведет, Филипп, чье сердце билось в такт с сердцем Андрея, решил, что за его месячное отсутствие характер столь безупречной девушки не мог так уж сильно измениться, и что бедняжка пала жертвой постыдных подозрений, а наука солгала. При этом, правда, он признал, что доктора Луи можно извинить, не зная, сколь чиста Андреа, сколь безукоризненное ее побуждение. Он мог подумать, что она похожа на тех дворянских девиц, которые, соблазнившись недостойными примерами или побуждаемые рано проснувшимся сластолюбием, расстаются с невинностью без сожалений и даже с охотой. Еще один взгляд на Андреа, и Филипп понял, как неправ был врач Молодой человек ощутил такое счастье, что обнял сестру, уподобляясь тем мученикам, что веровали в непорочность Девы Марии и одновременно в Божественного Сына, рожденного ею. Все еще находясь во власти сомнений, Филипп услышал на лестнице шаги верного своему слову доктора Луи. Андрея вздрогнула. В ее теперешнем состоянии она обращала внимание на каждую мелочь. «Кто это?» — спросила она. — По-видимому, доктор Луи, — ответил Филипп. В этот миг дверь распахнулась, и в комнату вошел врач, которого с такой тревогой ждал Филипп. Как мы уже упоминали, это был человек серьезный и достойный, который чтил науку как святыню и истово изучал ее тайны. В ту материалистическую эпоху доктор Луи, что встречалось крайне редко, старался за телесным недугом отыскать недуг души. Он твердо и открыто следовал по этому пути, не обращая внимания на всяческие пересуды и препятствия, и до такой степени дорожа своим временем, этим достоянием трудолюбивых людей, что с болтунами и празднолюбцами был просто-напросто груб. Поэтому-то доктор и обошелся с Филиппом столь резко во время их первой встречи. Он принял молодого человека за одного из придворных щеголей, которые затевают с врачом любезный разговор, чтобы побахвалиться своими любовными подвигами, но становятся крайне сдержанными, когда приходит пора расплачиваться. Однако... Как только медаль обернулась другой стороной, и вместо влюбленного хлыща перед доктором предстало трагическое и грозное лицо брата, как только оказалось, что речь идет не о неприятности, а о горе, великодушный врач-философ растрогался и, закончив разговор с Филиппом, сказал себе «Я не только могу ошибиться, но даже хочу этого». Вот почему и без уговоров Филиппа он пришел бы к Андреа, чтобы еще раз основательно осмотреть ее и решить, правильный ли вывод он сделал в предыдущее посещение. Итак, он вошел, бросив еще из прихожей первый взгляд, для врача и наблюдателя вещь очень важная, на Андрея, и потом уже не сводил с нее глаз. Послужило ли тут причиной волнения, связанное с приходом врача, или это вышло случайно, Но как раз в этот миг на Андреа напал очередной приступ дурноты, так испугавший Филиппа. Она покачнулась и с выражением страдания на лице поднесла платок к рту. Филипп, встречавший врача, ничего не заметил. — Добро пожаловать, доктор, — сказал он, — и прошу простить меня за то, что был несколько резок. Час назад, подойдя к вам, я был в той же степени взволнован, в какой сейчас спокоен. Врач на секунду оторвал взгляд от Андрея и, глянув на молодого человека, заметил, что взор его прояснился, а лицо осветилось улыбкой. Вы поговорили с сестрой, как я вам советовал, осведомился врач. Да, доктор, разумеется. И успокоились. У меня в сердце был ад, а теперь рай. Доктор взял Андрея за руку и долго не отпускал, слушая пульс. Филипп смотрел на него с таким видом, словно хотел сказать «Делайте что угодно, мнение врача мне теперь не страшно». «Ну и как, сударь?» — торжествующе спросил он. «Шевалье», — ответил доктор Луи, — «благоволите оставить меня наедине с вашей сестрой». Эти простые слова немного умерили радость молодого человека. «Что такое?» — осведомился он. Доктор ответил неопределенным жестом. «Хорошо, сударь, я оставляю вас одних», — с мрачным видом согласился Филипп. Затем он обратился к сестре. «Андреа, будьте с доктором честны и откровенны». Девушка пожала плечами, как будто не понимая, о чем говорит брат. Филипп продолжал. «Пока доктор будет расспрашивать вас о здоровье, я прогуляюсь по парку». «Час, к которому я просил оседлать лошадь, еще не подошел, поэтому перед отъездом я успею еще зайти и поговорить с вами». Он пожал руку Андрея, попытавшись изобразить на лице улыбку. Однако и в пожатии его руки, и в улыбке девушка ощутила некоторую скованность и напряженность. Доктор с важным видом проводил Филиппа до двери и затворил ее, когда тот вышел. Затем он вернулся, И сел на сафу рядом с Андреем.